Глава 46. Тайны прошлого. Старый дом Мейры стоял на окраине города, затерянный среди зарослей плюща и дикого винограда. Его стены, когда-то белые и ухоженные, теперь были покрыты трещинами, а окна, затянутые паутиной, смотрели на мир пустыми глазницами. Именно здесь, по словам Лилианы, жили родители Мейры до своей смерти. И иногда покидая замок, она сама. Так странно и почти символично, что он до сих пор оставался покинутым. Мы с Лилианой и Браном стояли перед входом. Наши тени удлинялись в свете заходящего солнца. «Ты уверена, что это хорошая идея?» — спросил Бран, нервно ероша волосы. «Нет», — честно ответила я. Мои глаза были устремлены на ветхую дверь. «Но мы должны узнать правду». «Что скрывала Мейра? Была ли она опасна по-настоящему? Для королевства и для короля?» Лилиана закусила губу. «Я чувствую странную энергию, исходящую от этого дома, застарелую, словно старый шрам, но...» «Порой я забывала, что Лилиана не просто исследовательница, бесконечно корпящая над расшифровкой древних книг, но и жрица, а значит носительница магии». Мы вошли в дом. Скрип половиц под нашими ногами нарушал тишину. Воздух был тяжелым, пропитанным запахом пыли и затхлости. Из моего рта вдруг вырвалась облачко пара, а вокруг меня закружились снежинки. Предвестники ледяного, защитного кокона, созданию которого обучал меня мастер Гавин. Вот только сейчас это происходило помимо моей воли. Неосознанно. Холод моей магии пробуждался, отзываясь на что-то древнее и зловещее, что скрывалось в этих стенах. «Я тоже это чувствую», — тихо сказала я. «Мне будто не хочется здесь находиться. Магия во мне пытается меня защитить». Бран помрачнел и, сознательно или нет, приблизился к Лилиане, будто желая заслонить ее от неведомой угрозы. «Здесь», — сказала жрица, указывая на комнату в конце коридора. «Это была комната ее матери. Я как-то навещала ее вместе с Мейрой, когда мы еще были близки. Та энергия, о которой я говорила, она исходит оттуда». Мы вошли в комнату, которая когда-то наверняка была уютной и светлой. Теперь она была погружена в полумрак, мебель покрывали пыльные простыни. В углу стояло большое зеркало, его поверхность была тусклой, словно оно хранило в себе тайны, которые не хотела раскрывать». «Однако мы не нашли ни следов древних книг или свитков, по которым Мейра могла обучаться демонической магии, не особых принадлежностей для ритуалов. Если они и существовали, Мейра забрала их с собой. Или мы подозревали ее напрасно. Но откуда тогда в этом доме взялась эта противоестественная энергия, которую ощущали и я, и Лилиана? Я поделилась своими соображениями со жрицей и добавила». Как нам исследовать ее? Как понять ее источник?» Лилиана задумчиво оглядывала комнату. За нее ответил Бран. «В местах, подобных этому, предметы часто впитывают энергию тех, кто здесь жил, или того, что здесь происходило, будь то невиданные чары или некий темный ритуал. Если бы мы могли считать ее или пробудить...» Я едва не подпрыгнула на месте, возбудораженная пришедшей в голову идеей. Коснулась спрятанной под платьем цепочки с кулоном бабочкой, которую носила с тех самых пор и сжала ее хрупкие крылья, словно сотканные изо льда и звездного света. «Ару!» — тихонько позвала я. Бабочка на моей груди вдруг взмахнула крыльями, и в шаге от меня воздух словно сгустился и засверкал, формируя портал. Вскоре в нем проступил знакомый силуэт. «Мастер Ару удивился Бран. Ару кивнул песцу, но его взгляд тот же переместился на меня. «Что-то случилось?» — в тихом голосе звучала нотка тревоги. «Обещаю, я все тебе расскажу, но для начала мы с Лианой ощущаем в этой комнате чуждую нам энергию, темную энергию. Ты можешь...» «Пробудить это зеркало. Можешь заставить его показать нам прошлое. Нам нужен тот день или один из тех дней, когда здесь практиковались темные чары». Ара, к счастью, был из тех людей, кто умеет не задавать вопросов. Кивнув, он шагнул к зеркалу и протянул к нему руку. Его пальцы коснулись поверхности, и она замерцала, словно вода в ярких солнечных лучах. А затем... Отражение в нем начало меняться. Как завороженная, я смотрела на сцену, разворачивающуюся прямо на моих глазах. Там была Мэйра, стоящая на коленях перед древним свитком. Ее красивое лицо было бледным, а глаза были полны слез. Рядом лежало тело ее матери, холодное и безжизненное. — Я не могу потерять тебя, — дрожащим голосом прошептала Мэйра. — Ты последняя, кто у меня остался. Больше «Никого нет. Я не знаю, мама, что будет дальше, но я сделаю все, чтобы тебя вернуть. Чего бы это ни стоило?» Она начала читать заклинания. Ее голос звенел от отчаяния. «Нет», — прошептала Лилиана с полными ужаса глазами. «Что? Что она сказала?» — торопливо спросила я. Жрица не успела ответить. Свиток, который Мэйра держала в руках, вспыхнул темным пламенем и рассыпался пеплом. Воздух вокруг нее сгустился так же, как и в моей реальности несколько минут назад, когда я призывала Ару. Вот только энергия портала, созданного Мейрой, была темной, как дым. В нем проявилась фигура незнакомки, высокой и изящной, с кожей похожей на дюготь и глазами горящими, как раскаленные угли. — Демоница Огвейла! — сдавленно проговорил Бран. Я похолодела. Улыбка демоницы была полна зловещей радости, торжества и какого-то жуткого обещания. Никогда не думала, что кто-то способен улыбаться так страшно. «Ты призвала меня», — пропела демоница. Ее голос был сладким, как мед, но с горьким послевкусием яда. «И я пришла. Ты отдала себя мне, даже не осознавая этого». Мейра вскочила на ноги, попыталась отступить, но было уже слишком поздно. Демоница протянула руку, и ее длинные тонкие пальцы с острыми когтями коснулись лба Мейры. В тот же миг тело Мейры задрожало, глаза закатились, став полностью черными, как бездонная пропасть. Из груди вырвался тихий, хриплый стон, больше похожий на стон бури, чем на звук, издаваемый человеком. «Теперь ты моя!» Прошептала она, и ее голос слился с голосом Мэйры, словно два потока, текущих в одном русле. Затем в одно мгновение демоница исчезла. Растворилась в воздухе, словно искра в ночи, оставив после себя лишь легкий запах серы и тьму в глазах Мэйры. Тело той на мгновение обмякло, затем она выпрямилась, потянулась, как кошка, и, переступив через тело матери Мэйры, прошлась по комнате. В ней все еще чувствовалась жизнь и некий внутренний огонь, но движения стали более плавными, почти змеинными, а глаза теперь светились холодным, расчетливым блеском. — Значит, Мейра! напевно сказала она. Она усмехнулась, и в этой усмешке не было ничего человеческого. Зеркало погасло. Это был единственный темный ритуал, который Мейра проводила в этом доме. Но какой... Мы ошеломленно смотрели друг на друга. Лицо Лилианы посерело от ужаса. «Это не Мейра», — прошептала она. «Это демоница. Она забрала душу Мейры, украла ее тело, вселилась в него». Бран сглотнул. «Но почему? Зачем?» «Она охотилась на таких, как Мейра», — с тихой яростью сказала жрица. «На тех, кто отчаялся, кто был готов на все, чтобы вернуть своих близких. Этот проклятый свиток она, вероятно, создала чужими руками, руками тех, кто поклонялся таким, как она. Демоница ждала своего часа, возможности, которая позволит ей вырваться из Огвейла, и дождалась». Лилиана закрыла глаза, и ее лицо было полным боли. «Все это время я не могла понять, почему Мейра так изменилась, почему она стала такой». «Почему отдалилась от меня? Теперь я знаю, это не она. Это никогда не была она. Мы должны остановить ее», — твердо сказала я. «Пока не знаю как, но мы должны это сделать ради светлой памяти Мэйры, ради всех, кого она может уничтожить. Ради короля, который, вероятно, стал лишь орудием и игрушкой для вырвавшейся из мрачных чертогов демоницы». Я бросилась к выходу из комнаты, обронив на бегу, «Мне нужно найти Ливелина и все ему рассказать». «Я боюсь, как бы не было поздно», — подал голос молчавший прежде Ару. «Прости, я ничего не знал о Мэри, поэтому и не думал его останавливать». Я резко развернулась. «Останавливать? От чего?» Карие глаза Ара выделялись на попледневшем, словно осунувшемся от волнения лице. «Его Величество решил заморозить лавовую реку».